Глава 22. Я не хочу такого глобального языка. Примечание Штеца. Название главы отлично характеризует качество перевода. Неважно, что я думаю об этом, ты действительно злой судья. Я глубоко вздыхаю, когда смотрю на с ъ ё ж и в а ю щ и с я т а м о э и одетую в черную сан, которая пришла в сознание. Мио пошла чистить двух людей, которых убила т а м о э Скрестив руки, я смотрю сверху вниз на т а м о э С моей стороны есть кто-то, сидящий на стуле. Это девушка, которую я захватил на своей прогулке с Мио. Я поясню, я не привёл с собой проститутку, окей? В каком-то смысле я в сопровождении женщины, в конце концов. Как это сказать? Мы прекрасно прошли по пути драмы Дессу. Эта девушка, вероятно, играет роль селенина в проблемах. Давайте послушаем подробности ваших обстоятельств. Это то, что мы сказали и привели её с собой, но... Там... там была т а м о э с лицом полным гордости. Я не вырезала каждого Дэши Дозо, молодой господин! Примечание Штеца. Дэши вроде как переводится как ученик. Я предполагаю, что она обращается к нему, как будто она его ученик. Это то, что она сказала. Конечно, селянин был напуган. Я привел ее в комнату и изо всех сил старался успокоить. Я подробно выслушал обстоятельства от т о м о е Кажется, из шести человек, трем она позволила уйти. Ну, это хорошо. Так ты захватила трех человек. То, что я спросил, чтобы подтвердить, но... Я убила т в о и х Одного, который вон там, я захватила. Она ответила это беспечно. Я сказал т а м о е «Пожалуйста, избавь меня от забоя всех, и если кто-то попытается сбежать, захвати их». Это то, что я сказал. Но тогда Томой сказала, «Ну, вы видите, важная часть – это что я не убила всех. Я не до конца поняла этот пункт, Дэсуё». Она болтала что-то о том, что первый умер случайно, а смерти другого она не ожидала. Но об этом просто не может быть и речи. Взмах это мечом или удар ногой заставил его танцевать в воздухе и выйти из строя. Он, вероятно, умер от шока или от чего-то в этом роде. Типа, я целился в оружие, но в итоге порезал всё его тело. И тому подобное. Это не то чтобы излишне, но говорить хихи с таким объяснением неправильно. Какое т о из преступлений об убийстве? Я попытался спросить Мио, может ли она что-нибудь сделать со своим голодом. Я имею в виду, сможет ли она справиться с уборкой. И она сказала, я могу. Поэтому я велел ей немедленно отправиться на место преступления. Дальше, прежде чем разъяснить всё селянке, которая смотрела яростным взглядом на т а м о э я подошёл к заложнику, который бессильно лежал на кровати. У неё было стройное тело. Я не понимаю стандартов этого мира вообще. Если кто-то скажет мне, что это тело мачо, я просто подниму руки и сдамся. Эй, т а м о э может ли быть так, что ты похитила женщину? Что? Почему т о м о й сан смеётся? «Я так и знала, что ты так скажешь, молодой господин!» «Что это ты пытаешься сказать мне?» «Твои следующие слова! т а м о мой ты действительно злой судья!» «Что она говорит с такой гордостью?» «Что ж, она сказала то, что я хотел сказать. Пройти через трудности с конкретным выбором женщины – вот что сделал бы злой судья». «Это мужчина, Дэсу?» Его фигура, когда она сказала это, как показалось, издала звук «блинк»? Нет, даже если это так. Что с того? Более того, прежде чем отбирать оружие, ты должна, по крайней мере, проверить тело, верно? По-хорошему, она должна была сделать это. Она так уверена, что это мужчина. а Меня не интересует это. Этот парень не держит у себя оружие, верно? Ты его проверила? Даже если я говорю «постель», это не значит, что мы накрыли его одеялом. Мы можем видеть всё его тело, но... Это действительно мужчина. Хотя выглядит женственно, особенно в области талии. Эй-эй, т а м у э пожалуйста, обрати больше внимания. В поясном держателе я вижу что-то похожее на острый инструмент. Значит, она не сделала это. х а «Чёрт. Если ты впустила его в комнату, то, по крайней мере, должна была точно позаботиться обо всех опасных предметах. Как беспечно!» Я взял нож из-за пояс а и конфисковал его. «Это метательный нож? Не похоже, что он сделан для ближнего боя». «Ну, это не создавало впечатление, что ты должен использовать это оружие как меч после того, как твой соперник ослабит взительность, в конце концов». Я я не думала, что вы приведёте гражданского сюда, так что если это просто молодой господин и я, я думала, это будет интересно и... н Но... у Тому и идёт это, а... -а, -а, -а и её кислая улыбка. <соспит> вот так. Ворочается во сне. Ага. Этот человек крепко спит. Бучит! Ааа! Я слышу звук рвущейся ткани. Пространство возле груди заложника Сана начало расширяться. Тишина. Чересчур тихо. Никто не произнес ни слова. Тамуэ Сана ошарашенно смотрела то на заложника, то на меня. А затем начала медленно сжиматься и делать сейза. Примечание. Традиционная японская поза, если вы забыли. Это один из таких типов, которые заворачивают грудь полосками ткани. И эта персона точно сделала это. Это не так просто. Похоже, она затянула её довольно хорошо и сделала так, чтобы она не выделялась. Если бы это было не так, то в конце концов это не сделало бы звук буч. Э это э должно быть какой-то заговор Джазо. Правильно, такой замысловатой уловки просто не может существовать. Её настойчивость достойна сожаления. «Ты хотя бы постаралась для своего мастера чуточку больше. Ты знаешь, какой тип людей легче всего д о п р а ш и в а т ь верно?» «Верно!» «Нет, как я и сказала, я проигнорировала грудь. В тот момент это точно должен был быть мужчина!» «Проигнорировала грудь? Что за...» «Я не понимаю, что ты пытаешься мне сказать». «В любом случае, я говорил тебе обыскать его, если притащишь сюда!» Если бы ты забрала его одежду, то смогла бы в то же время забрать оружие и другие инструменты. Ну вот видишь, разве ты не будешь обращаться ко мне как с извращенцем, если я сниму с нее одежду? Так что беспокойство... Приоритеты превыше всего. Это не драма, так что этика может пойти умереть в канаве. Между идиотом и извращенцем, я думаю, что у извращенца было бы больше шансов спастись. Хотя это мое собственное мнение. Да. Не соглашайся. «Скорее, т о м о я а Что это?» Я почувствовал, что этот тихий голос исчез. «В комнате здесь был кто-то еще?» «Деревенский житель А. Красивая девушка А. Теперь, когда я приглядываюсь внимательнее, я определенно вижу девушку с беспокойным лицом. Слова, которые она не должна была понимать, и незнакомые люди, которых она едва знает. х Это безусловно вызвало бы беспокойство. Особенно потому, что предполагается, что я не могу говорить. По крайней мере, так я ей уже объяснял. Ничего не поделаешь, она считает меня подозрительным. Что ж, я прощаю тебя. В следующий раз будь осторожнее. о, -о, -о я благодарю тебе, неизвестная девушка. В этом месте ты должна была поблагодарить меня первого, верно? Ты не могла поблагодарить другое лицо позже? И кроме того, сейчас она сказала эти слова на общем языке. Насколько же ты уверена в себе? Я действительно хочу, чтобы этот быстрый способ мышления использовался ради меня. Я буду плакать, понимаешь? п р а т и к я слышала, что ты не можешь говорить. Я могу говорить. Я попробую поговорить с ней дружелюбным тоном на общем языке. Я надеюсь, что это сработает. Когда она наклонила голову, я понял ответ. Я смотрю на т а м о я Она кивает и смотрит на девушку. Действительно, насколько она внимательна. Прямо сейчас молодой господин сказал, я могу говорить на общем языке. Ты ведь не поняла, верно? Э? Я слышала, что он сказал что-то вроде «муни, муни». Нет, постой. Это может быть слишком большим потрясением. Хорошо. Как ты заметила, это звучит как проклятие. С самого начала мастер мог пользоваться множеством языков, и прямо сейчас он использует один из них, чтобы говорить с нами. э э т о не болезнь... Нет, это правда. На самом деле, это было проклятье. Но не похоже, что он кого-то заразит, или найдутся люди, которые будут дискриминировать его. В конце концов, мы не хотим дискриминации. о о о Она с лёгкостью смогла связать болезни и проклятье в одно время. Девушка тоже была убеждена. Да-да, с этого момента я использую эту способность говорить в моих интересах. То, что он может использовать множество языков, но при этом не может использовать общий язык, это о п р е д е л ё н н о работа демонической расы. Как жестоко! Стоп, стоп, почему демонической расы? Может ли быть так, что только демонические расы используют проклятия? Если это так, то нужно изменить оправдание. Просто для оправдания использовать ненависть людей к определенной расе не очень хорошая идея. Да, это такая хлопотная раса, Джано. И потом, почему ты пришла сюда вместе с мастером? Эй, подожди. В этот раз я написал, прежде чем сжал плечо домой. Почему это ты воспринимаешь сейчас этот разговор так нормально? Существует что-то, что ты не сказала мне, верно? О, мастер, что случилось? А, сейчас я уверен. Есть кое-что. Почему ты уверена, что мое проклятие наложено демонами? Я спросил девушку. Это правда хорошо, что она умеет читать. Конечно, я понимаю, что это было просто удачей, потому что уровень грамотности в этом мире был не на высшем уровне. Потому что общий язык благословила п о г и н и незадолго до твоего рождения. И каждый в этом мире мог говорить на нём. А, но т е м о н ы и полутемоны не могли. Они не приняли сторону б о к и н и поэтому им пришлось учиться, чтобы разговаривать на нём. Но существовали люди, что имели устройство, называемое Тамер. И они могли разговаривать с монстрами, которые не могли использовать общий язык. И некоторые из них порабощали их. Она сказала Тамер так, будто ненавидела это слово. Под словом «каждый» эта девушка, как я понял, имела в виду только л ю д е й И это сделало меня немного печальным. Но ничего более. Классифицировали как монстра. а Я один из них. И еще. Благословение. Из того, что я слышал, если вы будете посещать с в я т и л и щ е богини Сама каждый год, вы сможете медленно понимать слова, а затем сможете говорить. Существовали некоторые индивидуальные различия, но они могли нормально понимать слова уже через три года. Девушка сказала мне, что она смогла это через четыре года. Примечание. Под «они» подразумеваются не люди. Поэтому я не могу говорить. Более того, демоны и полудемоны, которые изучили его, серьезно, я уважаю их. Потому что разве они не успешны? Они повторили «а-у-э»? А затем это превратилось в слова. Это то, что все используют, общий язык. Теперь все, кто не является людьми, расшифруйте этот стон и начните изучать. Это то, что вы мне говорите? Хм. Хм. Я вижу, скольких усилий это будет стоить. Этот. Грёбаный жук. Таким образом, твоим желанием было полное сопротивление мне, да? Значит, это правильно так поступать со мной. Если это так, то тогда я пойду на все. Поиск следов моих родителей в приоритете. Однако, после этого я определенно ударю эту богиню по лицу, по крайней мере, один раз. Даже учитывая, что она женщина, я не буду сдерживаться. Именно, первый раз в моей жизни, что я клянусь проявить жестокость в отношении женщины. Обязательно с нетерпением жди нашего воссоединения, ты богиня, кусок! Следующая часть предложения слишком жестокая для ваших ушей и может быть чересчур длинный, поэтому мы изымаем её отсюда. Извините нас, ваш Цуки й м и Я вижу. Это может быть проклятием демонов. Спасибо тебе за беспокойство. Пожалуйста, продолжай. И тогда... Девушка начала объяснять произошедшие события т а м о э «В любом случае, это так называемое благословение. Я действительно сомневаюсь, что богиня даёт им это напрямую. Если не она, то нимфы делают это за неё».